Глава пятая. Маха-самадхи. Маха-самадхи — это конец игры. Цикл завершен. Никакого перерождения не будет. Это полное растворение. Можно сказать, что человека действительно больше нет. Самадхи и смерть. Люди часто думают, что состояние самадхи связано со смертью, что оно похоже на предсмертное. Ничего подобного. Термин самадхи понимают неверно. Оно состоит из слов сама и дхи. Сама означает невозмутимость, а дхи будхи или интеллект. Когда ваш интеллект обретает невозмутимость, вы оказываетесь в самадхи. Фундаментальная природа интеллекта умение различать. Оно необходимо для выживания. Только потому, что ваш интеллект функционирует, вы способны отличить человека от дерева. Если вы хотите расколоть камень, вам нужно знать, где камень, а где палец. В противном случае вы размажете себе палец. Способность различать это инструмент, который притворяет в жизнь и поддерживает инстинкт выживания, присутствующий в каждой клетке тела. Выйдя за пределы интеллекта, вы обретаете непоколебимость Но при этом не теряйте способности различать. Тот, кто её теряет, становится безумным. Когда вы входите в состояние самадхи, ваш интеллект никуда не исчезает, но в то же время вы выходите за его пределы. Вы не делаете различий, вы просто присутствуете. Видите истинное течение жизни. Как только вы отбросили интеллект или вышли за его пределы, отличие перестаёт существовать. Всё становится частью единой, цельной реальности. Это состояние позволяет переживать единство вселенной, единство всего, что есть. Там нет ни времени, ни пространства. Время и пространство творение вашего ума. Как только вы оказываетесь за пределами ограничений ума, они исчезают. Нет разницы между здесь и там, между сейчас и потом. Нет ни прошлого, ни будущего. Всё есть здесь, в этом моменте. Самадхи это состояние невозмутимости, когда интеллект выходит за рамки своей обычной функции. Это в свою очередь ослабляет путы, связывающие вас с физическим телом, даёт вам пространство между тем, что есть вы, и вашим телом. Смерть означает, что тело полностью утрачено, с ним нет никакой связи. Самадхи означает, что физическое тело в порядке, но связь человека с телом сведена к минимуму. Для лучшего понимания этого процесса люди разделили самадхи на восемь разных типов или уровней. Два основных типа это Савикальпа и Нирвикальпа. Савикальпа это самадхи с признаками или качествами такое состояние чрезвычайно приятно, наполнено блаженством и экстазом. В нерви калпасамадхи отсутствует признаки и качества. Такое состояние выходит за пределы приятного и неприятного. За людьми, погрузившимися в нерви калпасамадхи, всегда присматривают, поскольку их контакт с телом становится минимальным, то любое воздействие, например, звук или укол, может привести к потере тела. В такие состояния погружаются на определённое время, чтобы глубоко усвоить. Вы не являетесь своим телом. Это значительный шаг в духовной эволюции, но всё же не окончательный. Как я уже говорил, иногда йоги погружаются в глубокие состояния самадхи на некоторое время с целью уклониться от некоторых внутренних ситуаций или выиграть время для работы с кармой. Скажем, йог знает, что завтра ему придётся оставить своё тело, но он ещё не закончил с кармой, не потратил все средства на своём кармическом аккаунте, и потому он не хочет уходить. Вместо этого он погружается в самадхи, скажем, на неделю или на 10 дней. Так у него возникает небольшая отсрочка, позволяющая завершить то, что нуждается в завершении. Это способ перевести часы назад, обмануть процесс времени. Когда человек перестает быть как умом, так и телом, он выпадает из скала чакры или колеса времени. Оставаясь живым, он обманывает время и получает отсрочку. Сами по себе самадхи не имеют большого значения в смысле самореализации, то есть постижения своей истинной природы. Многие ученики Будды Гаутамы погружались в длительные самадхи на годы, но сам Гаутама – никогда так не делал, потому что не видел в этом смысла. До своего просветления он практиковал и испытывал все 8 типов самадхи, но отказался от этого пути, сказав: "Я ищу другой метод. Этот нисколько не приближает к самореализации, вы просто переходите на более высокий уровень переживания, где легко застрять, потому что он прекраснее нынешней реальности". Если вы определили цель и сделали самореализацию высшим приоритетом жизни, то всё, что ни на шаг не приближает вас к ней, становится бессмысленным. Просветление и смерть. Как связаны просветление и смерть? Вот как. Если ваши жизненные энергии станут слишком интенсивными, вы не сможете оставаться в теле. Если они станут слишком слабыми, вы также не сможете оставаться в теле. Жизнь в теле возможна только при определённом диапазоне энергетической интенсивности. Если интенсивность станет выше предела, вы достигнете просветления и выйдете из тела. Понизив её до определённого уровня, вы умрёте. Таков естественный процесс. Большинство людей, достигая просветления, не способны удержать тело, если только не прибегнут к некоторым хитростям. Это возможно в двух случаях: либо человек прекрасно знает механику тела, либо он намеренно и постоянно создаёт карму. Например, взращивает в себе желания или потребности, которые, кстати, могут выглядеть странно, потому что вовсе не сочетаются с этим человеком. Окружающие могут принять его за безумца. но он должен поддерживать в себе эти привязанности только для того, чтобы не оставить тело. Вот почему садхана необходима, если вы хотите прорабатывать свою карму поэтапно. Мы выше не верим во внезапное просветление. Если оно происходит, то большинство людей не могут этого выдержать и либо умирают, либо полностью уходят в себя. Скажу на случай, если вы не знаете — Реализации достигают тысячи человек, но 90% из них в этот момент покидают тело. Осознав, я не это тело, человек больше не может оставаться в теле. У него нет зрелости и понимания, чтобы остаться и продолжать работу. Так что он выскальзывает из тела. Это конец. Вот почему столько реализованных существ уходят незамеченными. Лишь некоторые из тех, кто достиг нужного уровня понимания, способны совместить жизнь в теле с самореализацией. Выше мы много занимаемся садханой. Что касается реальной деятельности, то программы лишь маленькая часть моей жизни, хотя они занимают много времени. Деятельность это другое. У нас есть много людей, которые станут полностью реализованными, стоит мне их отпустить. Но они не владеют искусством управления своей системой, и не смогут сохранить тело. Так что обычно мы удерживаем их от последнего шага, чтобы их тела смогли прожить свой естественный цикл. Сдерживать таких людей нехорошо, но у нас есть социальные обязательства. После того, как их тела завершают определённые циклы, мы предоставляем людям решать самим. Для того, чтобы сделать последний шаг и всё же остаться в теле, Вы должны либо понимать механизм работы тела, либо создать какую-то драму для его поддержания. Люди спрашивают меня: "Как вам удаётся оставаться в теле?" У меня нет влечений. Я ношу на ноге браслет, который на самом деле оковы, привязка. Он сделан специальным образом, наполнен ртутью и другими материалами. Эта вещь живая. Если однажды вы не увидите на мне этого браслета, то знайте, что очень скоро Я уйду. Мукти и Маха-Самадхи В Индии достижение Бога или рая не считается высшей целью жизни. В Индии высшей целью всегда считалось мукти, наивысшее освобождение из цикла рождения и смерти. Но люди в западных странах, услышав про свободу или освобождение, представляют себе птичку, парящую в небе. Если вы увлекаетесь орнитологией или просто видели, как летают птицы, то знаете, даже самые величественные птицы, например, сокол или орёл, во время полёта всегда смотрят на землю. Там они и высматривают пищу. Возможно, им даже не нравится летать. Для них летать означает выживать, как для вас ходить в офис. Это я говорю к тому, что мукти, переведённая как освобождение, И иногда вызывает неверные образы в умах людей. Слова мокша и нирвана также связаны с мукти. Нирвана более подходящее слово, оно переводится как несуществование и означает, что вы свободны от бремени существования. Говоря так, я не имею в виду, что вы свободны от некоего количественного понятия бытия. Вы свободны от собственного бытия. Ваше собственное существование завершено. Когда оно завершено, вы свободны даже от свободы, потому что свобода тоже некоторое обуза. Пока вы существуете, вы тем или иным образом обременены. Физическое существование один вид обузы. Если вы оставите физическое тело и будете существовать в какой-то другой форме, это тоже будет обузой. Всё, что существует, управляется неким законом. Мукть означает, что вы нарушили все законы Но их можно нарушить только тогда, когда вы перестаёте существовать. Мукти это наивысшая свобода. В конечном счёте каждый духовный искатель стремится выйти за пределы существования. Он не хочет быть частью процесса, будь то рождение, смерть, блуждание и так далее. До тех пор, пока вы существуете, вы проходите через какой-то процесс, и неважно, воплощены вы физически или нет. Существование это всегда процесс, а не что-то материальное. Солнце это процесс. Вся солнечная система процесс. Галактика процесс. Все галактики вместе процесс. Если хотите освободиться от всех этих процессов, единственный способ перестать существовать. А существование, как вы знаете, прекращается только тогда, когда нет процесса. Когда вы смотрите на свою жизнь, то задаётесь вопросом: "В чём смысл?" Именно эта мысль и побуждает искать мукти. В наше время такой глубокий вопрос не беспокоит людей, потому что они всё ещё дети. Возможно, их тела выросли, но в смысле понимания они всё ещё дети. Хотят увидеть и то, и это. Представьте, что перед вами открылась память сотни жизней, и вы видите, что проживаете одну и ту же чушь снова и снова. Тогда вы наверняка зададитесь вопросом: "В чём смысл? Снова оказаться в утробе какой-то женщины, родиться? Зачем вся эта суета?" Если вы зададитес этим вопросом на глубочайшем уровне, то ваше стремление к мукте станет абсолютным. Мокша означает, что вы хотите освободиться от процессов жизни и смерти, и не потому, что страдаете. Тот, кто страдает, не может достичь мокши. Вы хотите двигаться дальше только тогда, когда вы радостны, и вам надоели детские игры. Как бы ни были чудесны ваши школьные годы, вам хочется поступить в университет. Вот и всё. Смерть означает финал лишь для физического тела. Все остальное продолжает существовать и вскоре находит другое тело. Но в случае мукти — это настоящий финал. Вы больше никогда не умрете, но и не родитесь. Мукти также называют маха-самадхи. Маха-самадхи означает, что вы способны выйти из тела осознанно, не повредив его. Как правило, человек не может оставить тело, не повредив его каким-то образом. Пока вы не сделаете его непригодным для поддержания жизни, она не оставит тело. Когда дела плохи, люди говорят «я хочу умереть», но не умирают, потому что не могут. Маха-самадхи означает, что вы оставляете тело по собственной воле без каких-либо внешних вспомогательных средств. Для этого требуется колоссальная энергия. Человек знает, в каком месте тело связано с жизнью, развязывает этот узел и уходит. Маха-самадхи также означает, что вы превзошли разделение, то есть для вас нет понятий «я» и «другие». Они полностью растворились. Сейчас для вас есть «я» и есть «другие». Таков ваш уровень реальности. Но маха-самадхи означает, что индивидуальное существование закончено. Это, по сути, измерение беспристрастности, в котором сконцентрирована такая интенсивность, что вы способны демонтировать саму природу физического существования. Имеется в виду не только физическое тело анномая-коша, но также манномая-коша, пранномая-коша и вигнанномая-коша. Демонтаж случается, когда внутренняя и внешняя жизнь сливаются в единое целое. Когда эти четыре коши отброшены, то жизни действительно больше нет, потому что пятое тело, тело блаженства, Ананда-Мая-коша это квинтэссенция сознания или основополагающий элемент жизни. На этом уровне нечего растворять, оно как и всегда просто сольётся с жизнью. Это конец игры. Цикл завершён. Это полное растворение без возможности перерождения. Человека действительно больше нет. Духовным искателем в Ише посчастливилось присутствовать при Махасамадхи. Вкус и суть этого состояния ощущается в центре йоги. В реальности смерть это не финал, потому что для тех, кто осознаёт жизнь, смерти не существует. Есть только жизнь, одна лишь жизнь. Но маха-самадхи — это действительно конец. Это цель всех духовных искателей, труднодоступная даже для реализованных йогов. Или же, скорее, здесь все настолько просто, что человек, наделенный умом, редко способен это понять. Джива-самадхи — это такой тип самадхи, когда человек решает закрыться в уединенном месте и уйти из жизни. Он не хочет причинять другим хлопот и решает самостоятельно распорядиться своим телом до выхода из него. Такова одна из причин, по которой зародилась эта традиция. Другая причина такова. Речь идёт о реализованном существе, которое свободно внутри себя, но не может выйти из тела по собственной воле из-за недостатка знаний. Даже если вы достигли нужного уровня внутренней свободы, Для выхода из физического тела вам необходимо еще и мастерство, знание о том, как это тело соединилось с жизнью и как можно его демонтировать. Без этого знания ничего не выйдет. Человек, который освобожден, но не может самостоятельно отделиться от тела, закрывается в некоем пространстве и постепенно, замедляя дыхание, уходит. При этом в теле не должно быть никакой борьбы, в противном случае такой уход — приравнивается к самоубийству. Идущие по пути йоги не используют этот метод. Они садятся в открытом пространстве и просто оставляют тело, потому что знают, как это сделать. Вы можете уйти, оставив тело таким же образом, как вы снимаете одежду. Это и называется махасамадхи. Также есть такое явление, как дикша мритию, когда гуру посвящает человека в смерть. Это не околосмертный опыт, а сама смерть. Очень полезно пройти через дикшу мритию, если у вас есть разрешение окружающих и вы живёте в зрелом обществе. К дикшу мритию обычно прибегают, когда гуру видит человека способного к махасамадхе, но не знающего, как это сделать. Тогда гуру даёт посвящение, которое позволяет человеку уйти. Здесь нет ничего плохого. Напротив, это фантастический подарок жизни. Но в наше время такой поступок оборачивается катастрофой для того, кто проводит посвящение. Его ждут социальные последствия. Два Маха-Самадхи. Двое близких и дорогих мне людей вошли в Маха-Самадхи. Первый случай связан с моим старым знакомым по имени Свами Нирмалананда, второй Свиджи, Моей возлюбленной женой. С вами Нирмал Ананда жил в южноиндийском штате Карнатака, в горах, в месте под названием Белигири Раньяна-Бетте. В юности он много лет путешествовал за границей, посещая святых разных вероисповеданий. Во время Второй мировой войны он оказался в Европе и был глубоко потрясен увиденным там страданием. В 1960-е годы вернулся в Индию, и ближе к концу жизни основал ашрам в родных горах. Там, в тишине, он провел 11 лет. Впервые я встретил его, когда мне был 21 год, и я часто бродил по этим горам, как правило, в одиночестве. Как-то раз я провел в лесу 5-6 дней и сутки ничего не ел. Вернулся к месту, где я припарковал свой мотоцикл, сел на него и поехал в гору. По пути не было ни одного кафе, но я знал, что наверху находится ашрам Нирмалананды, и там есть еда. Во ашраме был небольшой храм. Я увидел 25 ступеней, ведущих к маленькому домику. В те дни я не любил слезать с мотоцикла ни при каких условиях, так что заехал вверх по ступеням и прислонил мотоцикл к стене дома. После нескольких суток, проведённых в лесу под дождём, я был весь в грязи. Услышав рёв мотоцикла прямо под окном своей комнаты, Нермалананда вышел и посмотрел на меня. Улыбка никогда не сходила с его лица. Он регулярно погружался в молчание, и в тот день он тоже молчал. Я сказал ему, что очень голоден, и тогда он сделал кое-что странное. Он подошёл и дотронулся до моих ступней. Я был таким человеком, кто никогда в жизни даже не склонил головы в храме Я бы никогда и ни за что не коснулся чьих-то ступней, для меня это было немыслимо. А этот человек подошёл прямо ко мне и дотронулся до моих ботинок, покрытых грязью. Я очень смутился. Я знал, что его считают великим, но не хотел знать, насколько он велик, Саньясин, просветлённый ли кто-то ещё. Это ничего для меня не значило. Я хотел от него только хлеба, а он вышел и дотронулся до моих ступней. Это меня обеспокоило. Но поскольку очень хотелось есть, я взял у него хлеб и мёд. Потом я стал приезжать на гору и часто встречаться с ним. Между нами возникла некая связь. Какое-то тепло друг к другу. На самом деле, тепло возникло во мне. Он же всегда относился тепло ко всем. Он, как правило, молчал. Иногда он что-то говорил, но в большинстве случаев писал записки, а говорил я. В результате нашей встречи во мне развернулся процесс, и я начал учить йоги. Спустя много лет после долгого перерыва я снова встретил его. К тому времени я уже оброс бородой, и со мной была моя жена Виджи. Ей тоже понравился Нирмал Ананда, и несколько раз мы приезжали к нему вместе. Во время этих визитов мы много говорили. В апреле или мае 1996 года Я приехал к нему с Виджи и нашей дочерью Радхи. Во время разговора он внезапно сказал, что собирается покинуть тело в следующем январе в начале у Тараяны. Я спросил его, почему? Я жил как йог и не хочу жить, как Рогги. Рогги — тот, кто болен. Ему было 73 года. Он плакал и говорил мне, что у него нет ясного понимания о том, как оставить тело. Он уже построил себе небольшое асаматхи, сказал, что хочет сесть там и уйти, но беспокоиться, получится ли у него выполнить задуманное. У него было много вопросов. Таким образом, наш обычный визит превратился в совсем другую ситуацию. Мы все сидели в ашраме Нирмалананды, человека, к которому приезжали все, в том числе мы с женой и дочкой, но на этот раз Он спрашивал совета у меня. Мы много раз встречались с ним прежде, но сейчас он приближался к своей финальной фазе и чувствовал растерянность. Он был простым, очень радостным человеком. Он многое постиг, но всё же не знал, как работает механизм его собственной системы, потому что не исследовал её. Всё, что у него было, это осознанность. Я открылся ему с совершенно новой стороны. Мы начали обсуждать то, что я никогда ни с кем не обсуждал. Я сказал ему, что нужно и что не нужно делать. Поскольку смерть всегда приходит по причине разрушения тела болезнью или травмой, то чтобы выйти из тела и при этом не разрушить его, требуется особое мастерство. Я подробно описал, как ему следует подготовиться. Виджи сидел рядом и слушал. Она разрыдалась и плакала без остановки. Я продолжал говорить с ним, не обращая на неё внимания, потому что она могла плакать от радости, от чего угодно. Она всегда плакала от интенсивности происходящего. Такой уж она была. По мере того, как я говорил, Нермалонанду переполняли чувства. Он тоже плакал, иногда задавая мне вопросы. В тот день мы поняли, что он скоро уйдёт. Зная об этом, в декабре 1996 года мы собрали большую группу медитирующих и отправились повидаться с ним в последний раз. Он уже сообщил время своего ухода многим людям, написав прощальные письма всем, с кем состоял в переписке. Новость об этом появилась в газетах. Так называемые рационалисты штата Карнатака начали против Нирмалананды большую кампанию в прессе. Они заявили, что он намерен совершить самоубийство с целью самопрославления, болтали прочую чепуху и требовали от правительства предотвратить это. Они даже приставили к ошраму двух полицейских. В наш последний визит Нермал Ананда был расстроен и плакал. Все это причиняло ему большую боль. Будучи чувствительным, мягким человеком, он даже не рвал цветы для своего храма, потому что не хотел причинить им боль и подносил своему богу только те, что упали сами. Он также никогда не срывал с дерева фрукты, лишь подбирал их с земли. Вот каким он был. Он говорил, «Я даже цветы не рву, а они насылают на меня полицию». И плакал. Я спросил, «Ну и что с того? Полицейские просто сидят здесь, не обращая на них внимания». В итоге полицейских освободили от слежки за ним, но некоторые люди в Бангалоре и Майсуре продолжали возмущаться. Он намеревался уйти 15 января, но ушел 10, на 5 дней раньше. Он боялся, что рационалисты придут и поднимут шум. В тот день он сидел у своего домика на скамейке. За несколько минут до полудня, в присутствии небольшого количества людей, он просто ушел. Нирмал Ананда нуждался в посвящении Дикшамритью, но вместо этого мы дали ему понимание Махасамадхи. Мою жену Виджи глубоко поразила Маха-самадхи Нирмалананды. Она почувствовала, уходить надо именно так. Все знавшие Виджи понимали, она не из тех, кто двигается постепенно, шаг за шагом. Так было и с йогой. Она не занималась йогой для благополучия. Оно было ей безразлично. Она занималась йогой лишь потому, что йога была важна для меня. Её самую йога не интересовала, и она ни раз открыто об этом говорила. Люди считали её слова кощунством. Жена садкуру и несёт такую чушь, думали они. Но она говорила то, что было правдой для неё. Во время беседы с Нирмаланандой о том, как оставить тело, Виджуй сидел рядом и тихо плакал. На полпути спуска с горы есть прекрасное место с великолепной дикой природой. И когда мы ехали обратно, я остановил там машину. Ведь же всё ещё плакала, и поэтому я шутил о том, о сём. Потом она сказала: "О чём бы ты ни говорил с нейрмалонандай, мне это тоже нужно". Я шутливо спросил: "О, ты хочешь уйти, прекрасно, когда?" Пытался отвлечь её от этих мыслей, но она не унималась. Я подумал: "Так, шутки закончились, дела серьёзные", сказал ей. "Ладно, Давай проверим, сможешь ли ты это сделать. Повторяй мантру «Шампхо», посмотрим, что будет. Эта сцена до сих пор у меня перед глазами. Наша маленькая машина припаркована на обочине, я стою там, Радхи с чем-то играет. Дорога заброшенная. Машина проезжает по ней раз в 20-30 минут. Виджи встает на колени посреди дороги и говорит мне, что хочет уйти. Я отвечаю, повторяй мантру «Шампхо», Вот и всё садхана, которую я ей дал. Никаких фантастических особых посвящений. Я ей предположить не мог, что у неё хватит упорства делать это так, как она начала это делать. Это трудно, потому что ваше внимание должно быть полностью сосредоточено на практике 24 часа в сутки. В противном случае должного развития не будет. Я знал, что она обладает определёнными качествами, Если уж она что-то решила, то отдаётся цели без остатка. Но никогда не думал, что она пойдёт до конца. Она была чрезвычайно эмоциональной, особенно по отношению ко мне и Радхе. Я думал, что это её остановит. Но её практика стала быстро набирать обороты, и через короткое время вид же изменилась. Она перестала быть моей женой и стала сильнейшей садхакой. Я пытался притормозить ее, потому что никто не способен долго выносить столь интенсивную энергию, она сжигает человека. Я спрашивал, зачем торопиться? Нашей дочери еще не исполнилось и семи лет. Сама ведь же прошла через период проблем и внутренней борьбы и теперь расцветала в чудесную возможность. Я сказал ей, все складывается хорошо для всех и для тебя тоже, зачем уходить сейчас? И она ответила, сейчас? Я ощущаю совершенную внутреннюю красоту. Вижу окружающий мир чудесным. Я именно там, где хочу быть. В такой момент я и хочу уйти. Я снова спросил, куда торопиться? Можно подождать несколько лет, насладиться тем, что есть, а потом уйти. Она ответила: "Ты не хочешь, чтобы я уходила сейчас? Захочешь ли ты через несколько лет?" Я не знал, как отговорить или остановить её. Я перепробовал все способы убеждения, но ни один не сработал. Она уже была вовлечена в процесс освящения Дахиана Линги. Многое из того, что требовалось сделать, было совсем нелегко. Трудно — не то слово. Потому что для любого нормального человека это чрезвычайно трудно. Но она вложила в освящение всю себя и справилась превосходно. Она отдалась этому процессу полностью и намеревалась уйти после его завершения. В течение трёх полнолуний в декабре, январе и феврале она вызвалась готовить и служить брахмачариям, подавать еду не ложкой, а руками, такое желание части индийской культуры. Она собиралась делать это в течение трёх полнолуний, и в февральское полнолуние намеревалась уйти. Всё выглядело так, что освящение наверняка завершится до 23 января. Но я знал, прей, сойдёт ничто такое, что сильно задержит процесс и поставит всё под угрозу. Так что 14 января я заставил всех участников дать клятву, что к следующему полнолунию в феврале мы всё закончим, что бы ни случилось, любой ценой. Все сказали да, но я ответил: "Этого недостаточно. Вы должны дать настоящую клятву". И заставил их трижды прокричать обещание. Я настолько стремился исполнить волю моего гуру что готов был войти в утробу женщины, родиться, вынудить ее пройти через все эти муки, повзрослеть, и все это ради одной цели. Вот каково мое упорство. Освящение Дхиана Линги было мечтой моего гуру, и по какой-то причине она передалась мне. Несколько жизней я пытался это сделать, и теперь, когда мы были так близки к завершению, я хотел осуществить задуманное вместе с Виджи, Ее уход означал бы, что все надо начинать сначала. А это было почти невозможно. Процесс освещения разворачивался параллельно с планом ухода в Виджи. Мы в последний раз посетили ее родителей и моих родственников. Она попыталась поделиться своим намерением с семьей, но никто не воспринял этого всерьез, поскольку она была здорова и благополучна. Когда она сказала, что это её последний приезд, они решили, что она на что-то рассердилась. Мы также съездили на семейную свадьбу впервые за долгое время. Я так давно не появлялся на семейных мероприятиях, что многие познакомились с виджи лишь тогда. 21 января мы отвезли нашу дочь Радхи в школу. Виджу уже некоторое время говорила Радхе о том, что собирается уйти. Радхе родилась в марте. И Виджи говорила ей, что не сможет присутствовать на ее дне рождения, что к этому времени ее уже не будет. Дочка и Виджи говорили о том, что Виджи уйдет, а я останусь, займусь тем-то и тем-то, как о решенном вопросе. Я спросил, «Зачем ты мучаешь девочку? Оставь ее в покое». Она ответила, «Нет-нет, я должна ей сказать. Не хочу, чтобы она чувствовала, что я ушла, не предупредив ее». Мы вернулись из Ути вечером 21 января, а вечером 23-го она ушла. То, что она собиралась сделать в февральское полнолуние, случилось на месяц раньше. В тот день было чрезвычайно редкое, архетипически подходящее соединение планет. Говорят, такое случается раз в 200 лет. Это также был Тайпусам, день, который многие святые прошлого выбирали для своего маха-самадхи. Это тоже сыграло свою роль. В тот вечер, как всегда, в полнолунии несколько человек из центра йоги Иша собрались в храме. Виджи уже приготовила еду. Мы намеревались вместе помедитировать, а потом она хотела подать им еду. Через несколько минут после того, как все сели медитировать и закрыли глаза, она встала и вышла в туалет. Меня это немного задело. Когда мы садимся в медитацию, никто не шевелит даже пальцем, не говоря уже о том, чтобы встать и выйти. Но она вышла, сняла свои золотые браслеты, серьги и кольца, оставила их снаружи и вернулась. Через некоторое время она трижды произнесла "Шампхо" и склонилась влево. И всё. Я заметил это и попросил одного из брахмачарьев помочь ей. Другой принес ей воды. Но к этому моменту она уже ушла. Ее достижения — это не шутки. Такое не дается без борьбы даже реализованным йогам. Такому гнане, как Нирмалананда, прожившему всю жизнь в духовной садхане, пришлось приложить усилия, чтобы достичь того же. только колоссальная энергия, возникающая из интенсивной садханы, способна выгнать жизнь из тела. Видь же работала ради этой цели и знала методы её достижения. Но я даже не подозревал, что без моей помощи она сможет создать необходимое количество энергии. Кроме того, необходимо было сделать с ней что-то такое, о чём она никак не могла знать. Когда мы посвящаем людей в садхану, мы даём им металлическое кольцо или браслет, их нельзя снимать без разрешения гуру. И вот почему. Во время этого типа садханы вы можете непроизвольно выскользнуть из тела, но если у вас есть что-то металлическое, оно вас удержит. Я никогда ей об этом не рассказывал, но по какому-то наитию она сняла все свои украшения, наверное, почувствовала, что они не позволяют ей уйти. Иногда меня спрашивают, почему ты её не остановил? Можно ли было её остановить? Освещение ещё не было завершено, более того, она была моей женой и мамой нашей маленькой дочки. Я отвечаю: "Да, любой мог её остановить". Это может сделать кто угодно, не только гуру. Все слышали старые истории о том, как что-то отвлекало святых от медитации. О чём говорить, если даже сам Шива отвлёкся? Согласно легенде, Камадева нарушил медитацию Шивы, выстрелив в него стрелой из цветов. Чтобы остановить человека, не нужно никакого гуру или духовной силы, достаточно простого отвлечения. Но если человек перешёл определённую черту, то что бы вы ни делали, вы не сможете отвлечь его. Гуру сможет его удержать, если захочет. Однако, если человек зашёл настолько далеко, Кто захочет его удерживать? Можно удерживать тогда, когда он еще не перешел черту, но когда это уже случилось, в этом уже нет смысла. Это противоречит самой сути бытия. Маха-самадхи не следует путать с самоубийством. Как я и объяснял, они отличаются. Физическое тело при Маха-самадхи не разрушается. Более того, Отсоединение от здорового, живого тела означает, что вы обрели достаточную власть над жизнью, чтобы создать и разрушить её. Так что, когда уход человека сопровождается столь высокой интенсивностью, его не пытаются остановить. Неважно, что это за человек мужчина или женщина, неважно, кем он вам приходится матерью, женой, ребёнком, какая разница. На том уровне нет никакого родства. Ни жена, или муж, Это правда лишь в нашей психологической и физиологической реальности. Да, Виджи была моей возлюбленной женой, но когда она перешла в то состояние, я больше не воспринимал ее как жену. Она стала возможностью, которая вышла за пределы личных отношений. Ее звали Виджая Кумари, что означает «дочь победителя». Она достигла высшей из побед жизни. доступных живому существу всю свою жизнь она говорила, что горда быть моей женой но своим поступком заставила меня гордиться ею и как мужа и как гуру ведь же она знала любовь и ничего больше она была любовью и ничем больше богу Нужна любовь и ничего больше. Она дала ему свою любовь, и её нет больше. Было много других примеров того, как люди оставляли свои тела по собственной воле. Один из них случай Лэймана Панга и его дочери. Лэйман Панг был известным буддистом-мирянином. Он жил в Китае в IX веке. Он родился в богатой семье, но в какой-то момент он, его жена, сын и дочь отказались от всего имущества и выбрали странствие, посвятив себя духовной практике. Когда Пангу было около 70 лет, он решил, что должен оставить тело в конкретный день. Тогда с ним жила только дочь. В назначенное время они подготовили комнату к его уходу. Он принял ванну, надел приготовленное одеяние и сел на кровать, скрестив ноги. Он хотел уйти в полдень. И потому попросил дочь смотреть в окно и сообщить ему, когда наступит ровно полдень. Выросшая под опекой своего отца, дочь Панга, Линг Чао, сама была реализованным духовным искателем. Панг часто отмечал ее способность схватывать все на лету. В тот день она смотрела в окно в ожидании полудня и вдруг сообщила отцу, что сегодня будет затмение. «Неужели — Неужели? — спросил Панг. — Да, подойди и взгляни сам. Панг встал с кровати. В тот же миг Лин Чао прыгнула на его место и сев скрестив ноги, сразу покинула своё тело. Увидев, что произошло, Панг сказал: "Моя дочь всегда действовала быстро. Теперь она опередила меня". Говорят, Лин Чао обманула отца, чтобы уйти раньше него, но это не факт. Возможно, Панг так хорошо подготовил пространство, что его дочь, как магнитом, потянул к его кровати, а природа созданных им энергий была такова, что она будучи тоже духовным практиком, смогла оставить тело мгновенно. Панк посмотрел на нее, спокойно вышел на улицу, собрал дров и провел церемонию кремации. Затем он по традиции выдержал семь дней в трауре. В конце траурной недели его навестил глава провинции, чтобы выразить свои соболезнования. Во время их беседы мирянин Панк, сидя рядом с правителем, оставил свое тело.